Все эти возражения направлены против теории, что каждый человек является мерой всех вещей, и лишь косвенно против теории, что знание означает восприятие, поскольку эта теория ведет к другой. Однако имеется прямой аргумент, а именно, что память должна допускаться так же, как восприятие. Это допускается... И в этой степени предложенное определение изменяется. Далее следует критика теории Гераклита. Сначала его теория доводится до крайности в соответствии, как нам говорят, с практикой его учеников из среды, способных юношей Эфеса. Вещь может изменяться двумя способами, путем перемещения и путем изменения качества, и считается, что доктрина постоянного потока утверждает, что все всегда изменяется в обоих отношениях. По всей вероятности, ни Платон, ни энергичные эфесские юноши не заметили, что, согласно крайней теории Гераклита, Перемещение невозможно. Движение требует, чтобы данная вещь А была то здесь, то там. Она должна оставаться той же самой вещью в то время, когда она движется. Согласно теории, которую излагает Платон, имеется изменение качества и изменение места, но не изменение субстанции. В этом отношении современная квантовая физика идет дальше самых крайних учеников Гераклита в эпоху Платона. Платон считал бы это роковым для науки, что, однако, не оказалось таковым. «И не только все всегда претерпевает какие-то качественные изменения, но все всегда изменяет все свои качества». Так, говорят нам, думают умные люди Эфеса. Это влечет за собой неудобные последствия. Мы не можем сказать «это есть белое», потому что если оно было белым, когда мы начинали говорить, то оно перестанет быть белым до того, как мы окончим свою фразу. Мы не можем быть правы, говоря, что видим какую-либо вещь, потому что зрение непрерывно переходит в незрение. Если всё изменяется во всем, то зрение не имеет права называться больше зрением, чем незрением, а такое либо восприятие не имеет права называться больше восприятием, чем невосприятием. И когда мы говорим «восприятие есть знание», мы могли бы точно так же сказать, Восприятие не больше знания, чем незнание. Этот аргумент сводится к следующему. Что бы ни находилось в постоянном движении, значения слов должны быть неизменными, во всяком случае временно, поскольку иначе ни одно утверждение не будет определенным и ни одно утверждение не будет более истинным, чем ложным. Должно быть что-то более или менее постоянное, чтобы были возможны рассуждения и знания. Я думаю, что это следовало бы допустить, и значительная доля постоянного движения совместима с этим допущением.